Глава десятая. Нужно было купить воды, а может и поесть. Есть он не хотел, но может так выйти, что поесть придется. У одной из лавок он остановился. Прежде чем принять решение, ему нужно было осмотреть свой новый транспорт. Он присел около него стал рассматривать проводку. Нет, халявы не будет. В компании видно тоже не дураки. Квадроцикл на электронной блокировке. Можно, конечно, залезть в коробку, но где гарантия, что как только ты не откроешь ее, тут же не появятся парни из службы охраны экспедиции или просто крепкие ребята из людей п р и с т а в а В общем. На этом квадроцикле далеко от Губахи не отъехать. Нет, это было бы слишком просто. Горохов встает и взглядом встречается с Тридцатым. Тот смотрит на него. Я купить воды, говорит Геодези с Тридцатому. Вода пить. Сразу отзывается тот. Любишь воду? Вода пить. Тридцатый смотрит на него своими маленькими глазами. Да, на Даргов совсем ты не похож, только кожа такая же. У них бороды густые, волосы закрывают голову, а у этого десять волосин. Как он на жаре не теряет сознания от перегрева? Непонятно. А Бабкин сказал тебе воды не давать. Вода пить. Да ты дружок Балагур, с тобой в дороге не соскучишься. Горохов пошел к лавке, там прохладно, там заправляет мальчишка лет двенадцати. Вы дядя воды хотите или поесть? А что у тебя есть из еды? Паштет, и хлеб, квашенный лук, попкорн и горох в рассоле, а вода у нас холодная, лучшие цены в городе. Бедняцкая еда. Видно, тут затовариваются работяги, когда едут на б у р о в ы е А из саранчи-то хоть головы убрали? Убрали, дядя, все оторвали. И головы, и ноги, и крылья. Хороший паштет. Сами такой едим, говорит пацан. Он, скорее всего, врет. Но Горохов соглашается. Порцию паштета, хлеб, попкорн и воду, два литра. В о д у холодную, самую холодную. Мальчишка все делает быстро, быстро кладет на прилавок еду, завернутую в солому из пустынной колючки, ставит сразу запотевшую баклажку с водой. С вас восемь копеек, и баклажку не забирайте. Горохов отсчитывает деньги, потом решает, что даст пацану гривенник. Сдачу себе оставь. Себе? Не верит пацан. Мне, честно, честно, говорит Горохов. А ты видал, кто у меня в кузове сидит? Ну видал, говорит мальчишка, которого больше интересует сдача. Он даже не взглянул в окно. Бот там у вас. Ну для него это, видимо, обычное дело. Их тут прорва, продолжает пацан, спрятав деньги. Видно, с родителями заработанным он делиться не собирался. Прямо прорва. Да, их на буровых тысячи работают, старых и новых моделей, и у городского головы они тоже имеются. Продолжает мальчишка. А у тебя нет, случайно? Горохов улыбается. Мальчишка смеется. Откуда у меня? Они дорогие. Дорогие? И сколько стоят? Старая модель стоила восемьдесят, ну я так слышал. А новые, как у вас, и того дороже. Да, дороговато. И кто же их продает? Да все. Ну кто все-то? Назови хоть одного. А вы что, купить думаете? Ну, может быть. Штука-то неплохая. Вот ищу у кого купить. Ну, доктор Ахим продает. Доктор р Ахим один? Ты же говорил, что все их продают. Ну, Ахмед еще. Говорит мальчишка, но уже как-то нехотя. А еще кто? Ну, Валера Генетик. Парню, кажется, этот разговор не нравится. Каждый ответ нужно клещами тянуть. Валера Генетик продает ботов? Удивляется Горохов. Тут пацаны вовсе замолчал. Стоит и думает, глядя на геодезиста, что не нужно было незнакомцу все это рассказывать. Да ты не волнуйся. Говорит ему Горохов, улыбаясь: "Я о нашем разговоре никому ни слова". Он переливает воду к себе во флягу, а ту, что не влезла, медленно выпивает. Вода холодная, такую сразу за л п о м не выпьешь, зато она прекрасно охлаждает. Мальчик молча ждет, пока Горохов закончит. Когда тот забирает еду, он радуется, что незнакомец уже уходит. А Бод так и сидит в кузове, таращится на стену магазинчика. Ну что? Поехали, спрашивает его геодезист, усаживаясь на водительское кресло. Бод даже не соизволил взглянуть на своего бригадира. Да уж ты, брат, не из тех болтунов, что изводят людей в дороге своими длинными рассказами, сказал Горохов и включил питание. Тридцатый опять ему ничего не ответил. Сидел в кузове и держался за борт. Так они и поехали. Горохов натянул респиратор и очки. Пыль, поднимаемая ветром с барханов и вездесущая песчаная теля летели им навстречу. Но тридцатому было все равно. Горохов обернулся, чтобы взглянуть на него. Нет, ни теля, ни пыль ему не мешали. Он сидел в кузове, все так же крепко вцепившись в борт. Барханы на месте не стоят, они словно волны катятся туда, куда их гонит ветер, только медленно. За неделю местность в степи изменяется до неузнаваемости. Но Горохов почти всю свою жизнь проведя в пустыне, знал, как искать там что-либо. Большая двадцатиметровая дюна, с которой в него стреляли, послужила ему ориентиром. Все остальное глазомер и четкое позиционирование по солнцу. Он остановил квадроцикл задолго до нужного места. Ну, где-то тут, сказал он тридцатому, оглядываясь по сторонам. Копать, ответил тот. Копать, копать. Только нужно сначала найти место, по точнее. Бурранов, кажется, не было. Рисунок Барханов изменился. но не сильно. Где-то тут ему пришлось бросить сумку, но ее он отыскать и не думал. Ее точно Дарги забрали. Слишком много там было всего ценного, даже не считая денег. Его беспокоила одна вещь. Он прошел пару шагов, лег на склон бархана стал всматриваться в огромную кучу песка, что возвышалась на западе. Он боялся. Что Дарги опять сидят на этой дюне? С нее простреливалась вся местность вокруг, и ему очень не хотелось бы получить еще одну пулю с того же места. Нужно быть осторожным. Эй, тридцатый, иди сюда, позвал он Бота. Тот вылез из кузова и, не пригибаясь, приблизился к нему. Если на дюне кто-то сидит? то он обязательно увидит его голову. Этот гигант был ростом выше бархана, на котором лежал Горохов. Но геодезиста это не волновало. Мало того, ему было интересно, что будет, если тридцатый получит пулю. Иди туда, сказал он ему, указывая на дорогу вдоль бархана. Так его точно будет видно, если кто-то есть на дюне, не минуемо з д о р о в и к а заметят. Копать песок? – спросил тот. Копать песок. Лопата? Нет лопаты. Мы не взяли лопату. Руками копай. Руками. Тридцатый показал свои огромные руки. Руками. Там? Тридцатый указал на северный конец бархана. По прикидкам Горохова мотоцикл должен был быть там под песком. Да там. Иди, копай. Ищи вещь. б о т и пошел. Как он может босыми ногами ходить по этому раскаленному песку? Непонятно. Горохов помнил, что бывали случаи, когда даже через толстую подошву ботинок степной жар доставал его. Ботинки коробились и скукоживались от раскаленного песка за год. А этому и ботинок не нужно. Как так? Тридцатый дошел до середины бархана. Стой! крикнул Горохов. Тут копай. Тут, указал Бот рукой на склон бархана. Тут. Он сел на колени и стал двумя руками откидывать песок. Вправо, влево, вправо, влево. Какая еще лопата? Ему она ни к чему. Пол минуты он разбросал половину бархана. Стой, не копай! кричит Горохов. Иди дальше, иди дальше. Тридцатый остановился. Да, иди дальше, туда. Геодезист машет рукой. б о т встает, идет дальше на север вдоль бархана. Стой, там копай, там копай, да копай. б о т снова принялся раскидывать кучи песка по сторонам. А Горохов на всякий случай чуть приподнялся, чтобы выглянуть из за бархана, взглянуть, как там дела на той стороне. Нет, все спокойно. На дюне никакого движения. И тут б о т ему кричит: "Вещь!" Горохов скатывается со склона бархана и чуть согнувшись, чтобы голову не было видно с дюны, спешит к нему. Так и есть. Это его мотоцикл. Выкапывай. Бот быстро выкапывает машину из песка. Да. Дарги содрали с него все, что можно. Ни аккумулятора, ни стартера, ни проводки. Все вырвано. А еще они срезали все покрышки. Сможешь его поднять? Поднять. Да, поднять и отнести квадроциклу. Поднять, нести. Да. Бери его и неси, или подогнать сюда квадроцикл, говорит Горохов. Но как раз сюда ему выезжать не хотелось бы. Тут он будет хорошей мишенью. Поднять, нести, говорит Тридцатый, и вытянув мотоцикл из песка, берет его своими огромными ручищами за раму, нести и поднимает. Взял он его неудачно, ц е н т р тяжести оказался выше нужного, и когда Бот поднял его, то сам едва не упал. Но устоял. Твою маму! Это железяка двести кило минимум весит, восхитился Горохов, когда Бот встал в полный рост. Не сти, сказал Тридцатый. Никакого звука геодезист не услышал. Просто из могучей мышцы между шеей и правой к л ю ч и ц е й великана вылетел фонтанчик крови, и тут же большой в метр высотой фонтан из песка взвился у противоположного бархана. Бегом! крикнул Горохов в Боту, прижимаясь к песку бархана и взводя курки на обрезе. Бегом, беги туда к квадроциклу! Но Бот, видно, не понимал его. Он не спеша развернулся и п о н е с мотоцикл в нужном направлении. Быстро иди! кричал Горохов. Он уже доставал флягу, снимал с неё кожух, лез в тайник и доставал оттуда патроны для револьвера. Обрезом могло дело не закончиться. Быстрыми привычными движениями он снаряжал оружие, загоняя в барабан патрон за патроном, а сам смотрел на Тридцатого и кричал ему: Быстрее иди, быстрее! Иди быстро, отзывался б о т и вправду прибавил шага. Выстрелов больше не последовало, видно, он вышел из зоны поражения. Тогда Горохов встал и, согнувшись, поспешил за ним то и дело оглядываясь. Они доехали до города и на въезде геодезист остановил квадроцикл, с л е з с него. Мотоцикл и б о т были в кузове. Все закончилось почти хорошо. Он достал флягу и выпил воды. Вода, сказал он, показывая флягу Боту. Вода, пить, сразу ответил тот, но даже руку за флягой не протянул. Пей, Горохов сунул ему флягу. Вода, пить, обрадовался тот и схватил флягу как-то по-детски двумя своими огромными руками. Стал пить, не проливая ни капли мимо. Пока он пил, геодезист оглядел его рану. Думал, может, Боту п о н а д о б и т с я помощь. Нет, не понадобится. Пыль налетела на рану и она тут же запеклась. Просто грязная болячка и все. Ну, если только антибиотики ему понадобятся. И то вряд ли. Пока Бот допивал воду, Горохов снова разрезил револьвер. Забрав у тридцатого флягу, он спрятал патроны обратно в тайник. б о т сидел в кузове и глядел на ближайший дом. Тридцатый. Тридцатый работать, откликнулся тот. Работать, да. Тридцатый работать, повторил б о т А где твои мама и папа, Тридцатый? Горохов встал рядом с ним и пытался заглянуть ему в глаза. Тридцатый работать. Откуда ты взялся? Тридцатый работать. Это слишком сложные для тебя вопросы, да? Тридцатый работать. Ладно, поехали, я тебя верну. Но сначала мне нужно найти мастерскую, где меня отремонтируют мой транспорт. Первый раз Боду взглянул на него сам, да еще и сказал при этом: "Вода пить". Горохов расценил это как проявление благодарности и с улыбкой сел за руль.